Глава двадцать Следующие несколько дней в усадьбе были связаны с тканью и нитками. Агнеса оказалась не просто швеей, она была настоящей мастерицей. Едва отогревшись и выспавшись, она попросила показать ей мои гардеробные запасы. Я смущенно выложила перед ней два платья, мышиное и синее бархатное, и пару ночных сорочек. «О, госпожа!» Сказала она таким тоном, каким врачи говорят о безнадежном больном. «Ну, ничего, ничего. Мы что-нибудь придумаем». Она разложила на старе в малой гостиной свои сокровища. Мотки ниток, лоскуты ткани, иглы разного калибра, ножницы, наперстки, деревянные колодки для штопки. Я смотрела на все это с благоговением, как на магические артефакты. «Для начала...» сказала Агнеса, мне нужно снять с вас мерки. Она ловко орудовала лентой, что-то бормоча себе под нос, записывая цифры угольком на дощечке. Я стояла, как истукан, боясь пошевелиться. худаева госпожа, вздохнула она, но это поправимо. Жанна вас откормит, а пока будем шить по фигуре. Первым делом она взялась за машинное платье. Оно было моим единственным рабочим, И без него я не могла даже по дому ходить. Агнеса распорола его по швам, перекроила, ушила в талии, добавила по низу полосу темной синей ткани, откуда-то у нее нашелся кусок, подходящий по цвету к моему бархатному платью. «Будете носить синим, как ансамбль», — объяснила она, — «и теплее, и наряднее». Через два дня у меня было новое старое платье. Оно сидело идеально, подчеркивая талию, и выглядело почти элегантно в своей простоте. Астер ахнула, когда я спустилась в нем к завтраку. Жанна одобрительно крякнула. Мирк застенчиво отвернулся. Жерар чуть приподнял бровь и сказал. «Вам идет, баронесса. Очень идет». Я поймала себя на том, что краснею. Глупости, конечно. «Теперь займемся остальным», — объявила Агнеса госпожа вам нужны теплые вещи зима только начинается нужно нижнее белье теплое ночные рубашки длинные платье домашние из шерсти верхнее платье для дома для выхода удивилась я куда мне выходить В сугробы к соседям например многозначительно сказала агнеса Хараски не отстанут приедут еще надо встречать достойно я вздохнула агнеса была права «Берите ткани», — сказала я, — «сколько нужно, и...» «Агнесса, я заплачу вам за работу». Швея всплеснула руками. «Госпожа, что вы! Я же за еду и кров обещала работать!» «Еда и кров — это одно», — твердо сказала я, — «а работа мастера другое. Вы будете шить не только мне, но и себе, и Жане, и Астер, им тоже нужно. Так что берите деньги». Я читала несколько серебрушек и вложила в ее руку. Агнеса смотрела на монеты с таким выражением, словно я дала ей не весть что. — Спасибо, госпожа, — сказала она тихо. Я, — Я таких хозяев не встречала. — Привыкайте, — улыбнулась я. — У нас тут все по-простому. Следующие дни превратились в бесконечные примерки. Агнеса шила с утра до вечера, только свечи жгла, экономила свет. Я сидела в малой гостиной, читала книги и через каждые полчаса вставала, чтобы примерить очередной шов. Первым появилось теплое нижнее белье. Длинная рубашка из мягкой шерсти, почти невесомая, но греющая так, что я перестала ежиться по утрам. Потом домашнее платье из плотной шерстяной ткани темно-зеленого цвета. Агнеса где-то раздобыла этот отрез, то ли в своих запасах нашла, то ли выменила у Жанны на что-то. Платье было простым, без вышивки, но сидело идеально. Рукава длинные, юбка теплая, широкая, не стесняющая движений. «Вот теперь вы похожи на настоящую баронессу», сказала Астер, когда я впервые спустилась в нем к ужину. Жанна кивнула. «И тепло, и прилично. Хоть сейчас гостей принимай». Я покрутилась перед треснутым зеркалом. Зеленый цвет делал мои серые глаза теплее, а бледность не такой болезненной. Я почти нравилась себе. «Агнесса, вы чудо!» — сказала я искренне. Швея засмущалась, покраснела и уткнулась в свое шитье. Параллельно она шила и для других. Жанне новый фартук из крепкой холстины, астер теплую безрукавку из остатков моей машинной ткани. Даже Мирку досталась новая шапка из старого, но еще крепкого сукна. «Скоро мы тут все расфуфыримся, как на бал!» – ворчал старик, но шапку носил с гордостью. Жерар косился на все эти женские хлопоты с легкой усмешкой. Но однажды вечером, когда Агнеса штопала его рубаху, он постеснялся просить, но она сама заметила дыру, сказал тихо. «Спасибо, мать, давно меня так не баловали». Агнесса только рукой махнула. «Живите, барин, все мы люди». Я смотрела на них и думала о том, как быстро налаживается жизнь, когда люди тянутся друг к другу. Неделю назад мы были чужими, баронесса без памяти, нищий маг, погорельцы-старики, а сейчас почти семья. Вечером пятого дня Агнесса вручила мне последнее изделие, верхнее платье для выхода. темно синее почти черное, из плотной шерсти, серебряной вышивкой по вороту и манжетом. Вышивала она сама, ночами, при тусклой свече. «Чтобы перед Хараскими не стыдно было», — сказала она просто. «И перед другими соседями, если появятся». Я примерила. Платье сидело как влитое, делая меня выше, стройнее, величественнее. Из зеркала на меня смотрела настоящая баронесса, бледная, тонкая, но с острыми скулами и твердым взглядом. — Агнеса, — сказала я, чувствую, как горло подступает к кому, — я не знаю, как вас благодарить. — Живите, госпожа, — улыбнулась она. — Живите долго и счастливо, а мы уж при вас. В ту ночь я долго не могла уснуть. Лежала, поглаживая рукав нового платья, и думала о том, как странно устроена жизнь. Месяц назад я очнулась в карете, ничего не помня, А сейчас у меня есть дом, люди, которые верят в меня, и платье, в котором я похожа на настоящую баронессу. Вильгельм появился под утро, когда я уже задремывала. — Красивая, сказал он одобрительно. Бабка моя такой же носила, вышивка похожа. Твоя бабка? удивилась я. Ага, тоже была худая, и упрямая, вы с ней похожи, хоть и не родня. Он исчез а я улыбнулась в темноте. Утро обещало быть теплым, в доме мирно. В сундуке под кроватью клад, на плечах новое платье. Я готова была ко всему, даже к новым гостям.